вдруг отступала куда-то в сторонку, оттесненная сильным потоком чудесных стихов, впервые полнозвучно зазвучавшими по-русски сонетами Шекспира, стихами Китса, Бернса, Блейка, пленительными английскими народными маршаковскими, неподражаемыми в своем обаянии детскими стихами. И читает Маршак удивительно, не бесстрастно, не равнодушно, как иногда стараются читать поэты, а увлеченно, горячо, в каждом своем чтении, словно опять в который раз, волнуясь и переживая всю прелесть стихотворения. Порой его голос звенит от напряжения и волнения, порой он смеется вместе со слушателем, одновременно и неограниченно управляя и беспредельно подчиняясь ритму и музыке стиха. Вот в одной из таких наших встреч, кажется, это было в конце 1942 года, Маршак прочел мне один из первых черновиков драматической сказки «Двенадцать месяцев». Он очень волновался и часто прерывал чтение, беспокоясь о том, как бы мне не опоздать на метро, как бы мне добраться до дома. Но мне об этом уже и думать не хотелось. Я не могла не дослушать, не могла не останавливаться в каких-то особенно очаровывающих меня местах, не могла не волноваться с судьбами героев, не могла не смеяться там, где этого хотел поэт. И именно этот вечер, когда Маршак читал «Двенадцать месяцев», вспоминается мне как один из особенно дорогих моему сердцу. Не помню, поспела ли я на метро или добиралась пешком, но ясно помню ощущение радости и легкости, которое вдохнуло в мою душу сказка Маршака, неизменное желание снова и снова восстанавливать в памяти и рассказывать другим отдельные, особенно запомнившиеся сцены, особенно пленившие выдумки, реплики, шутки, и долго не оставлявшие меня возбужденное удивление и восхищение, неиссякаемой, непобедимой силой, которая согревала человека отнюдь не юных лет и не богатырского здоровья в его пустой и нетопленной квартире, и помогала ему ежедневно с неистребимым вдохновением и мастерством работать в газете, воюя с врагом, увлеченно и самозабвенно открывать нам тайны, чудесной поэзии другого народа, и вдруг легко и свободно, весело и тонко придумать и рассказать умную и благородную сказку. В дни войны, особенно в самую трудную ее пору, я как коллекционер искала и собирала приметы победы. Это были частные случаи, факты, эпизоды, положения, почти невероятные и почти немыслимые, если учесть обстоятельства и международную обстановку, в которой они совершались. И тем не менее они совершались, и мы бывали свидетелями и почти соучастниками этих чудесных свершений. 12 месяцев были беззаговорочно причислены мною к этой коллекции. То была чудесная и редкая примета победы. В 1942 году в Москве живший еще на осадном положении, когда немцы после зимнего затишья снова, начав наступление, пошли к Сталинграду и дошли до него. Художник, кровно связанный с современностью, поэт, с первого дня войны, великолепно работающий в трудном жанре политической сатиры, находит в своей душе неиссякаемый и неустанно бьющий источник творческих сил, фантазии и выдумки. Этот источник не заглушали ни ежедневная утомляющая газетная работа, ни тяготы жизни и быта, ни тревоги дней отступления. Поэт влюбляется в сказочный сюжет, и увлеченный и горячо, бесконечно радуясь неожиданным находкам и выдумкам, создает пленительную сказку-пьесу, которая вселяет в душу легкость и веселье, заставляет снова и снова, как в детстве, поверить в то, что добро всегда побеждает, что чудеса обязательно случаются в жизни, что только захоти, только будь хорошим, чистым, честным, и зацветут для тебя подснежники в январе, и будешь ты счастлив. Разве один этот факт не есть самое убедительное доказательство, самое явное примета того, что победа близка, что победа неотвратима? Вот почему сейчас, когда оказалось, что сказка о 12 месяцах не была заслонена никакими грандиозными событиями, люди обрадовались ей и полюбили ее, и отыскали для нее местечко в своем сердце, несмотря на то, что переполнено это сердце и горем.